Глава 7. Фермата. Фермата знак в нотном письме, обозначающий продление ноты или паузы на неопределённое время. Пять месяцев в не шутка. Из таких передряг без потерь не выходят. Тело перестаёт слушаться из-за мышечной дистрофии. Могут отказать и отказывают внутренние органы. Теряется речь, теряется память. Лёше Довытченко повезло. Молодой организм остановился удивительно быстро. За одним досадным исключением. Парень ничего не помнил. Невыносимо, невыносимо, невыносимо, стучало в висках. Пустая упаковка из-под сока с ненатурально ярким зелёным яблоком на боку, крутясь, взлетела вверх подброшенная тупым носком кроссовки и приземлилась в траву перед оградой Никитского сада. Невыносимо один раз на прошепилон с зубы шагнул с тротуара на газон и снова пнул несчастную картонку. На этот раз она отлетела по косой в сторону и вверх и застряла между прутьями ограды. Женщина, которую он теперь называл мамой, только чтобы не слышать приглушенных рыданий в соседней комнате каждую ночь, просила не уходить далеко от дома. Он оглянулся, поискал глазами окно большой комнаты на фасаде. За стеклом угадывался женский силуэт. Она стояла, обняв себя руками, и должно быть, провожала Лёшку взглядом, следила. В его лексиконе никак не находилось нужное слово, которым Лёшка мог бы описать своё состояние. Всё вокруг было чужим. Чужой дом, чужие руки и ноги, чужое лицо в зеркале, чужое имя и бесконечное навязчивое ощущение дежавю. Такое уже было с ним когда-то. Что именно было? Когда? Где? Невыносимо. Поздно вечером в небе включали звёзды. Лёшка лежал в темноте и смотрел на них через окно. Подобно когда во дворе не горит фонарь. Он перебирал в памяти названия созвездий, тех, что мог видеть в сумеречной темноте июльского неба, и тех, что отсюда увидеть нельзя. Он знал много созвездий. Еще больше, чем звезд, он помнил мелодий, но не мог прочитать нотный лист. Пальцы слушались неохотно, и Лёшка играл по памяти, вздрагивая каждый раз, когда передерживал ноту. Раскрытая на семнадцатой странице партитура стояла перед глазами, пестря диаграммой черных символов. Он уже знал, что это нотные знаки. Не вспомнил. Мама рассказала, знал, что все мелодии, эти в его голове, записаны этими крошечными головастиками на разлинованных листах нотных тетрадей, Но для него они теперь ничего не значили. Он ничего не помнил и не мог понять, как не мог прочитать ни единого слова в книге, совершенно разучился читать и только-только пытался освоить алфавит. На кровать взобралась Муза, старая серая кошка, к которой пришлось привыкать как и к чужой женщине за стеной и улеглась в изголовье тяжело вздохнула и завела свой негромкий моторчик Лёшка не помнил, но теперь знал, что сам принёс её когда-то в дом Алза, я так никогда не усну, проворчал он, когда кошка принялась не сильно когтить отрастающие волосы у него на макушке В тишине ночи голос прозвучал странно знакомо Муза Неуверенно позвал Лёша, слушая себя самого. «Муза, немедленно отдай", далёким эхом прозвучало в памяти. Комок серой шерсти промчался прямо под ногами, передними лапами кошка подбрасывала чёрный бант галстука бабочки и мчалась за ним вдогонку. "Старушка, а ведёшь себя как котёнок". Лёшка, смеясь, выхватил галстук из кошкиных лап, и она села обиженно, уставившись вверх на Лёшкины руки отнявшие законную добычу. Ты готов? заглянула в комнату мама. Иду. Муза опять стянула бабочку. Быстрее, а то опоздаем. Лёшу подбросила в кровати, он сел, мучительно пытаясь ухватить воспоминания. Звук, цвет, вкус. Интонацию маминого голоса, полоску солнечного света через всю комнату наискосок. Саднещит царапинку от кошачьего когтя на левой руке. Муза прошла по подушке, изкнулась головой ему в ладонь. Продолжая цепляться за всплеск памяти, он машинально погладил кошку по голове, потом под челюстью, где тихонько вибрировала равномерное мрр. мурчало. Так называла это мягкое, нежное местечко на кошачьем горле бабушка. А маму это словечко смешила. Мама Скрикнул он в темноте, еще не до конца осознавая, что происходит, но отчаянно нуждаясь в этом слове именно сейчас. Дверь в комнату распахнулась так быстро, словно мама стояла прямо за ней и ждала. Только и ждала, когда он позовет. Невидимая в темноте, она обняла его, прижала к себе. Мамины руки непрерывно оглаживали плечи, спину, ерошили волосы. Она что-то бормотала, коротко всхлипывая. Лёшка уткнулся носом в тёплую ночную рубашку под распахнутым халатом, в мягкий живот, задыхаясь от знакомого запаха, от тысячи знакомых запахов родного дома. Память возвращалась постепенно и ужасно медленно. Он вспомнил маму и старенькую кошку Музу, на странную, слишком коротко стриженную девочку с невозможно зелёными глазами, которая несколько раз навещала его в больнице и вернула единственное, что сохранило память, музыку, вспомнить не смог. Она не оставила маме свой номер телефона, её не было ни на одной из видеозаписей или фотографий семейного архива. Мама даже не смогла вспомнить её имя, огорчённо разводя руками. Не до того было. По средам и пятницам приходила Ирина Петровна, врач Она Настойчиво, порой и бесцеремонно копалась в Лёшкиной голове, пытаясь выудить оттуда утраченные воспоминания. Боролась с обнаружившейся дислексией каким-то новым методом. Лёшку раздражало её присутствие, её настойчивость, резкий запах духов, который вплывал в квартиру, кажется, ещё до того, как эта высокая, прямая как столб женщина переступала порог. "Алексей, не отвлекайся". Голос у неё был резким, как воронье карканье и таким же не Лёшка оторвал взгляд от музы, которая умывалась на подоконнике, раздражённо подёргивая кончиком хвоста. Ей тоже не нравилась Ирина Петровна. "Я стараюсь", промычал Лёшка, честно пытаясь сосредоточиться. Наплывало очередное дежавю. Похолодело в животе, навалилось пугающее ощущение пустоты и полной невероятной тишины. Не отдавая себе чёта в том, что делает. Лёшка встал со стула и медленно двинулся в сторону двери. Ирина Петровна оборвала фразу на полуслове и заворожённо смотрела ему вслед. Словно слепой, неуверенно придерживаясь рукой за стену, Лёшка вышел в коридор, остановился там и прислушался. Сознание раздвоилось. Со двора доносился металлический лязг мусорного контейнера. Как обычно, по пятницам приехал мусоровоз. Кран в кухне выводил привычную мелодию капели, пробивая ржавую дорожку в толстой эмали чугунной раковины. Кран молчал, как будто отключили подачу воды. Громко тикал древний лупоглазый будильник в маминой комнате, похожий на летающую тарелку своими стальными штырьками-ножками. В квартире стояла оглушающая тишина. Едва не ступив ногой в кошачий лоток, Лёшка дёрнулся, точно его током шабануло, и уставился на закрытую входную дверь. Она должна быть открыта, там на пороге должен кто-то стоять. Кто-то очень важный, нужный, необходимый. Наваждение прошло. Он удивлённо заметил, что муза трётся об ноги, выписывая вокруг них восьмёрки, и вопросительно мурлыкает на весь коридор. Под дверях его комнаты застыла Ирина Петровна, буравя Лёшку испытующим взглядом. В наэлектризованном воздухе между ней и Лёшкой повисли невысказанные вопросы. Вспомнил, что именно. Растерянный и вспотевший от напряжения, он попытался ответить на них хотя бы себе самому и не смог. Лёшка проводил за роялем всё свободное время, тренируя непослушные пальцы в сложнейших вариациях и простых гаммах. Он прекратил насиловать свой слух и инструмент попытками воспроизвести что-то действительно сложное из сотни мелодий, хранящихся в памяти. Его руки, плечи, спина и даже пальцы оказались к такому просто не готовы. Упражнения сменяли друг друга, перетекая в следующие на полутонах, а в голове теснились музыкальные термины, каждому из которых он должен был отыскать в памяти обозначение. Все эти анданты, отемпа, темпо, конбрио или брио, все секвенции и паршлаги имели значение и обозначения, которыми он жил долгие годы и которые выскользнули из Лёшкиной памяти в один короткий миг, когда его череп соприкоснулся со стойкой маминой шкоды. Но сейчас они были всего лишь странно звучащими словами, пустыми оболочками неспособными раскрыть свои секреты. Как незнакомые лица на фотографиях, как заплакавшая прямо возле рояля, пожилая сухонькая женщина с пронзительным взглядом светлых глаз, как оказалось, его педагог-наставница, которую Лёшка так и не вспомнил. Невыносимо, прошептал он, выплюнув слово, как комок едкой горечи. Но от горечи плевком не избавишься. Она разъедала душу, как если бы Лёшка глотнул уксуса или чего похуже. Обойдя сад кругом, он вернулся назад к дому. Там было спасение. Только клавиши возвращали ему равновесие, заставляя забыться. Только музыка не позволяла впасть в отчаяние. Ковыряясь ключом в замке, он внезапно услышал далёкий рокот. Дробный, равномерный, как перестук копыт. Мелодия оживала, нарастала, незнакомая и пугающая. Кто-то спешил так отчаянно, что обгонял мчащиеся на тридцать вторых долях ноты. Что это за чертовщина? озадаченно попытался сообразить Лёшка. Мелодия казалась незнакомой. Сбросив кроссовки, парень метнулся к роялю. Звуки заполнили комнату, выплеснулись в открытую форточку. Полетели над пыльным тротуаром рикошети акроны тополей и лип. Лесной царь Шуберта выворачивал наизнанку Лёшкину душу, гремел тревожным набатом, заставляя вспомнить что-то важное, самое главное. Я специально не слушала лесного царя. Его мне сыграешь ты? Прозвучало так яственно, что он открыл глаза и оглянулся. Комната была пуста. Алекс. Далекий зов разбивал какие-то преграды внутри него, и они осыпались с хрустальным звоном. Беги, ты должна жить. Меня зовут Дина. Ты пианист, Алекс, тебя так и зовут. Алексей Довытченко. Возвращайся, я тебя жду. Ты самая лучшая девушка на земле. Он не успел ей тогда договорить девушки с невероятно зелеными глазами Дина Лёшка уронил руки, оглушенные воспоминаниями. Тьма, доктор, сумасшедший бег по пустому городу, вкратчивый шёпот, зовущий раствориться в небытие. Дина Он выскочил в коридор и, прыгая на одной ноге, попытался натянуть нерочно кроссовку. Дина, Дина, Дина, звенело в ушах колокольчиковое имя. Теперь он знал, где сможет её найти.